Над Балтийским морем Ночь на 3 сентября 50 -го года Тьма сверху, тьма снизу 10 тысяч метров до земли Вернее, до воды Остров Борнхольм, откуда взлетели час назад, остался к юго-западу Не видно ни черта, но это хорошо Значит, и дичь нас не заметит Собачий холод за бортом На Хейнкере 219 гермокабина можно обойтись без кислорода. Только аварийные маски наготове на случай разгерметизации. Мирно нарезаем в небе квадраты, слушая команды русского радиометриста со станции наведения. В войну такого не было. Цель приходилось самостоятельно искать. Но и летали англичане и американцы в большом числе, так что уж кого-то всегда находили. 22 сбитых англичанина, 2 Б-24 и 1 Б-17. Хотя русские нас и победили, но такого счета даже у покрышкина не было. 25 четырехмоторных бомбардировщиков. Англичане были более легкой добычей, чем американцы, и летали в основном ночью и были слабее вооружены. И эти победы полностью подтверждены сбитые или упали на германской территории, или их гибель четко наблюдалась. В 43-м в Люфтваффе было всего две группы ночных перехватчиков на совах, и мы были одной из них — Гамбург, затем Брест, когда мы прикрывали эскадру Тиле перед ее походом к Лиссабону, и снова Гамбург, где нас и застала капитуляция. Русские не зверствовали, и даже в концлагерь никого не посадили. А впрочем, за что им было мстить пилотам ПВО, не воевавших на Восточном фронте и не запятнавших себя военными преступлениями. Особенно после того, как Роммель присягнул советам. Части зенитной артиллерии, обороняющие немецкие города, переводили фолькс-армию, даже не расформировывая. Чем экипажи перехватчиков хуже? В конце концов, Мы защищали свой дом, свое отечество, святое дело при любой власти, и за сумасшедшего фюрера отвечать не должны. Новая присяга. Клянусь вместе с советской армией защищать свободную демократическую Германию. И мы уже фольксармия, даже прежние чины и выслугу лет сохранили. Делаем то, к чему привыкли и что умеем». Русские, конечно, страшный противник в воздушной войне, но перехватывать ночью тяжелые бомберы у нас опыта побольше. А Хенкель-219 семь лет назад был королем ночного неба, да и сейчас, хотя днем ему будет трудно против шутинг-старов, вампиров или русских стрел, после захода солнца идет совсем другая игра. Реактивные в темноте слепы. Слышали, что у русских появился Як-25, двухмоторный с радиолокатором. Но они только-только начали поступать. в Строевые части еще не освоены и наверняка не слишком надежны. А мы своим инструментом владеем в совершенстве. Скорость 665 — это недопустимо мало в бою против реактивных... Но должно хватить против РБ-29, который пролетит здесь, возвращаясь в свою базу в Дании. Эти стратегические разведчики уже попортили много крови и нервов русским. Ночью, до летая до Финского залива, вторгаясь в советское воздушное пространство над Прибалтикой, про Финляндию вообще молчим, почти достигая Ленинграда» а так как каждый из них теоретически может нести атомную бомбу при появлении разведчика восточне меридиана голландских островов русское пво фактически начинало войну Наплевав на нейтральные воды тяжелые зрительные батареи вели огонь на поражение боевыми снарядами небо освещали лучи прожекторов взлетали истребители но очень трудно даже по радиолокационному наведению попасть в сверхкрепость, идущую на десятикилометровой высоте со скоростью почти шестьсот. А истребители уже не успевали догнать удирающий бомбардировщик. И янки всегда уходили сначала на запад, над Балтийским морем, до самых шведских территориальных вод, а затем на юг и домой. Поначалу было, что они пролетали через шведское воздушное пространство До тех пор, пока Стокгольм после очередной советской ноты потребовал объяснений уже от американцев. Для страны, принимавшей у себя штаб-квартиру ООН, мириться со столь наглым нарушением своего суверенитета было просто неприлично. С тех пор разведчики на конечном участке летят одним и тем же маршрутом, над морем, мимо острова Борнхольм. А русская РЛС, поставленная там, четко фиксирует их курс и высоту. Над нейтральными водами, ну формально американцы были в своем праве, но постоянной провокации Янки на подступах к Ленинграду так разозлили высокие штабы в Москве и Берлине, что был отдан приказ, если разведчик сегодня уйдет от русской ПВО, мимо нас он пролететь не должен. И если сова не успеет при классическом перехвате подняться на высоту цели и разогнаться до нужной скорости, значит, надо заранее занять позицию в небе, тем более, что примерный курс и время пролета цели известны. Проблемой было надежное познавание свой-чужой. Радиоответчики уже были, но никто еще не проверял их в реальном бою. Наличествовал также риск. Столкновение ночью в небе, потому каждому из четырех задействованных перехватчиков была выделена своя зона. И кроме радара на Барнхольме, в море были русские корабли с локаторами, тоже включенные в общую радиосеть. Взаимодействие отрабатывалось на учениях еще год назад. Теоретически, место боя было в пределах достигаемости американских истребителей с датских баз, но что даже новейшие Ф-84 увидят в небе ночью, и не успеют они вымешаться 206-й, я земля, вижу цель, перен 355, дальность 52. Приятный голос русской фройлайн и безупречный Хох дойч После можно будет заглянуть, познакомиться, благо локаторщики стоят не слишком далеко от аэродрома если, конечно, эскадрилью не перебросят с Борнхольма. И лучше уж прийти победителем. Вот и повод поблагодарить за помощь. Работа привычна, только скорость цели побольше, чем у ланкастров, так что надо все расчеты делать в высоком темпе. И у американцев вполне может быть прибор предупреждения об облучении РЛС, он же там и разведку вел. Положим, к наземным русским радарам он привык уже, а вот нас, обнаружив, встревожится, изменит курс. Значит, придется заходить на цель вслепую по наведению с земли, если только там на базе не ловят наши переговоры. Хотя счет уже на минуты пошел, пока сообразят, пока свяжутся, а вот в дальнейшем надо будет уже и это учесть». Главное рассчитать маневр, пропустить Б-29 и мимо, и с разворотом заходить в хвост, чтобы было преимущество по высоте и дистанция не больше тысячи, тысячи пятисот. Это было дьявольски трудно, но спасибо земле. Еще несколько раз давало цель указание, и даже без локатора есть еще теплопеленгатор. Вот, американец, пятном на индикаторе. Если все рассчитали правильно, то сейчас будем у него не в хвосте, но позади, в ракурсе под сорок пять. И наши превышения по высоте четыреста. Атака! Локатор в активный, уточнить дистанцию, не успеет уже увернуться. Янки что-то почуял, начал поворот вправо, чем привел нас точно себе в хвост. И рвется пламя из -под крыльев Уходят на цель ракеты HS-298 сначала одна, затем вторая. Прототипы этих управляемых снарядов были готовы еще в 44-м. До ума доводили их уже после, на советских полигонах. Одна проскочила мимо, все же не всегда нормально срабатывала система радионаведения или оператор Шипса. Зато вторая взорвалась под левым крылом разведчика. Огонь вырвался из обоих левых моторов американца. Б-29 машина очень живуча, но скорость и высоту он сейчас потеряет и уже не уйдет. Шведский берег рядом, сейчас в их воздушное пространство войдем, если только не уже плевать, да вычевить в прицеле. И как над французским Брестом в 43-м, вперед на полном газу моторов С тысячи метров открыть огонь, снаряды тридцатимиллиметровых пушек прошивает тушу бомбардировщика, уже и в фюзераже пламя левое крыло целиком горит. С хвостовой установки верхней башни потянулись было трассы крупнокалиберных пулеметов, но у нас в калибре и дальнобойности преимущество. Ну вот, хвостовой стрелок заткнулся, убит». РБ-29 поворачивает влево. Это что, маневр уклонения? Бесполезно для такой тяжелой машины. Нет, отлетает горящее крыло. Извеченный самолет, кувыркаясь, летит к земле. Именно к земле. Под нами берег, вполне различимый в темноте. Мы в Швеции уже. А парашютов не видели ни одного, Ну, может быть, не разглядели ночью, но скорее никто выпрыгнуть не смог, когда обломки самолета крутило. Нам тут делать нечего, ноги уносим. Пусть дипломаты после отписываются. Саванна снижение разгоняется почти до семисот. Кодовое сообщение в эфир. Победа. Ответ с земли. Радиопривод на посадку. Все действия разыгралось на протяжении каких-нибудь... 150 километров. Дома будем через 10 минут. Что русский фройлен подарить на память? Вообще, это возмутительная дискриминация. Если немецкий фройлен охотно встречается с русскими офицерами и даже выходят за них замуж, то обратных случаев пока не отмечено. Валентин Кунсевич, Скунс, Китай. Переправа через Хуанхэ, 2 сентября 1950 -го года. Ну вот, я живой, а враги сдохли. Значит, я хорошо послужил СССР. В той прошлой жизни не было 4 года, когда Союз распался. Так что советскую жизнь я знаю лишь по рассказам отца, 30 лет от служившего советской оборонки, а затем выброшенного на улицу за ненадобностью доктор наук и в сторожа на автостоянке а мать прежде не работавшая все время скандалила и пилила отца что ты неудачник не вписался в рынок кому сейчас твои газовые турбины нужны от чегого я должна голодать поэтому я никогда не любил мать а вот с отцный в лес ходили на рыбалку Дача у нас была в Мещерском краю, который у Паустовского описан. Отец рассказывал мне, какая была прекрасная страна, которую мы по дуре просрали. А на дуре были прокляты девяностые, когда приходилось считать, хватит ли картошки с дачи дотянуть до весны. В девяносто восьмом отца сбила машина, парковались пьяные мажоры, которых не нашли я уже тогда решил, что не прощу американцев, из-за которых погиб СССР. Сначала мы ползали по мосту через Хуанхэ, вернее, под мостом, под Нестилом, ночью, в темноте. В десятки метров под нами бурлила разлившаяся желтая река. Сорваться и упасть туда со всем снаряжением, ну, может, и неверно смерть, а процентов 20-30 вероятности. Мы все же не пехота» обученный подводный спецназ. Но это значило миссию провалить. На том берегу закопалась американская десантура. Железнодорожный мост не взорвали, ждали, что к ним экспедиционный корпус прорвется, который наши отрезали. Но мины поставили, только ручку повернуть и все. Нет тут на сотню километров вокруг другой переправы. Их позиции на том берегу, и на мосту, как мы разглядели, боевое охранение. Один пост ближе к нашему берегу, и что-то еще у берега того. Мешки с песком, пулеметы, и где-то по отделению солдат, и наверняка полевой телефон. Мы проползли у Янки буквально под ногами. Материализовались позади них уже на мосту, как в их голливудском ужастике. Десантура из 82-й не пехота, У них и выучка, и боевой дух были куда выше. Но секунды мне хватило, ведь не бдит никто с пальцем на спуске, когда явной опасности нет. Мордобоя не было, лишь хлопки из бесшумок, по заранее распределенным между собой целям. Не выстрелить, не крикнуть никто не успел. Одного как должно живым, по пуле в каждое плечо. Ну а дальше для экспресс-допроса, где у них и что заложено на мосту, и чтоб на телефон ответил, если позвонят. Упорный был, сволочь, ненавобранец, матерый сержант, судя по нашивкам, в Европе воевал шесть лет назад, и, главное, вякал что-то про союзников, суки, америкоски, с такими друзьями, как вы, никаких врагов не надо. Раскололи вы ему, а как иначе? Одна из средних ферм с двух сторон заминирована, чтобы ее с быков сбросить. Подрыв по проводам, никаких радиовзрывателей нет. Для того и выставлено охранение на ближнем конце моста, чтобы наших саперов не пропустить. Есть еще пост почти у самого того берега. Там крупнокалиберный пулемет. А больше на мосту никого нет. Но шли мы все равно. с осторожностью, с перекатами. Впереди две пары. Я, Мазур и еще кот с шизом. У второй не псих. А раньше в Шизбр служил. Пересекался с нашим Смоленцевым еще под Ленинградом в сорок втором. А с сорок седьмого у нас в кадрах. Не по путям, боже упаси, а прижимаясь к боковым фермам. Одна пара выдвигается, вторая страхует. И синим фонариком с узким сектором видимости взад мигнуть. На пройденный нами участок выдвигаются саперы и группа поддержки. Мост длинный, Хуан-Хе тут на километр разлилась. Сигналы цаперов. Неужели нашли? Значит, второй заряд в конце этого пролета, если американец не наврал. Когда нам остается совсем немного, слышу, затем различаю впереди движение. Бежит не меньше десятка, открыто, не маскируясь. Как я узнал позже, их караульный начальник позвонил на дальний пост. Пленный ответил, но ну, то ли он сумел как-то подать знак, то ли что-то еще показалось подозрительным, и тревожная группа выдвинулась, чтобы разобраться. Бежали, не крались, уверенные, что впереди свои, или считали, что перейдут на скрытый режим, когда подойдут ближе. «Я с котом чуть впереди, Мазур с Шизом на другом краю моста чуть позади, и у нас без шумки». Успели предки за пять лет сделать на АК приспособление для бесшумной и беспламенной стрельбы. Как было заранее сговорено, открываем огонь с десятка метров. Два автоматических ствола спереди, два во фланг. Блин, под свою бы пулю или рикошет не попасть. Хотя по секторам и договорились, но в горячей боя всякое возможно. Американцы падают скошенные, но гремит выстрел, кажется, даже в воздух. Не у нас кто-то успел. И взлетают на вражеском берегу. Осветительные ракеты я представляю, как надрывается телефон связи с дальним постом. Вижу, как срываются с места пара Мазура, обгоняют нас, залегают. Теперь наша очередь. Бежим и сталкиваемся с двумя отставшими американцами. Выстрел. Кот падает. Я успеваю ответить и свалить стрелявшего. Рыбкой вперед, перекатываясь в бок, Синяки после считать будем. Второй американец стреляет с запозданием и не из гаранда, а из кольта. Офицер, что ли? Мазур и шиз бьют по нему очередями. Полного глушения нет, слышны частые хлопки и виспульки, лязг рикошетов, рельсы и балки. Блин, так и в меня скорее попадут. И голос впереди. Аларм, аларм. Черт, так это у того америкоса «Воки-токи! Рацию ВКВ он подкрепление вызывает!» «Мазур, сука! Стрелять прекрати! Сейчас ты меня огнем отсекаешь от этого гада, а время на секунды!» «Если решат, что своих на массу уже списали и ручку повернут, как раз этот конец пролета и рванет, возле которого лежу!» «Так что достаю РГД и швырей на голос! Еще одну для верности!» Заткнулся, готов. Архаровцы подтянулись. Ну, разбираться и морды бить после буду. А сейчас прикройте, я под мост. Где саперы, чёрт побери? Если здесь где-то... Я не спецсапер, но готовили нас по минно-взрывному делу очень даже хорошо. Вряд ли у Янки было время ставить заряд с забивкой в тело опорного быка значит, должны были положить максимально близко к несущим балкам моста. И не думая, что ставили на неизвлекаемость с хитрыми автономными прибамбасами, если хотели по мосту колонну своих танков пропустить, рванет от вибрации. Радиовзрыватели есть уже, но пока очень большая экзотика. У нас они с 41-го применяются, а вот у немцев в войну их не было совсем. В США первые образцы в 49-м появились. Обзор по новинкам зарубежной военной техники читал. И весит эта штука 30 кило. Вместе с батареями и капризная пока. Так что здесь, скорее всего, провода. Знаю, что есть хитрые схемы, когда у взведенной мины от перерезания провода может сработать. Но, повторяю, не должно тут быть такого. Если по мосту хотели пропустить своих. Да немалый отряд, а две танковые дивизии. Контакт отойдет, и что тогда? Ну, а если все же, то и почувствовать ничего не успею. И жалеть обо мне в этом времени не будет никто. Никакая Аня Лазарева меня тут не ждет. Мне лишь жалко будет, что мало американских сук на тот свет отправить успел. Нашел. «Перелезаю, только бы в реку не свалиться. Ой, блин!» Тут прямо над головой вспыхивает стрельба, причем по звуку бьет наш ПК. Группа поддержки подоспела. Ей отвечает крупняк с американской стороны. «Наши где? Должны же услышать!» И тут я едва не полетел вниз. Висел в очень неудобном положении, а когда мимо по небу летят залпы градов... Эта установка даже внешне больше на него похожа, чем на Катюшу. Трубчатый пакет на шасси ЗИС-151. Сильно впечатляет. И еще калибры вступили. А с той стороны нет ничего. В сантуры по штату лишь минометы батальонного калибра и батарея легких гаубиц. Против артиллерии танковой дивизии. Влезаю на опору, ну вот, уже устойчиво ни едва не сдерживаются от того, чтобы не выстрелить в появившуюся в трех метрах фигуру. Саперы прибыли, наконец. — Товарищ подполковник, дальше мы сами. Сообщаю, что я нашел и где перерезал, и лезу на мост. Метрах встать нас сверкает вспышки выстрелов. Американцы контратаковать пытаются. — Зачем? — А пытались, значит, взорвать, и обнаружили, что облом теперь хотят нас оттеснить и мины в действие привести хоть на бикфордов шнур или по новый провод протянуть а нам хоть пять минут продержаться ну что ж условленный сигнал на наш берег три зеленых свистка точное описание объекта ракета зеленая сигнальная встроена со звуком мазур что с коттом тяжелый но жить будет но он меня ведь спас Оказался от меня справа, ну а перед американцем левее, и какую цель первый выберет, не левша, а чисто случайно, окажись я на его месте. А теперь, надеюсь, выкарабкаться, и не надо ему в американский тыл лезть, в отличие от меня. Вот не признаюсь никому, даже отцу-адмиралу или Большакову, или Смоленцеву. Да все мои беды в прошлой жизни — Хочется мне тут лично американские кладбище заполнить, чтоб побольше их угробить и за все суки ответили. Идут наши, слышно, как мост гудит. Передовой отряд, танковый взвод, с пехотой на броне, за ним БТРы, мимо нас проскакивают. Хорошо, на пути никого из наших нет, только дохлые пиндосы. Вот уже бой идет на берегу, но нам туда не надо. В нашего отряда задача другая, ради которой мы себя и поберечь должны. А что сейчас влезли, так кто бы сумел? И еще идут целый десяток Т-54 и столько же БТР. А наша артиллерия работать закончила, чтобы своих не прибить. Судя по звуку, бой от моста отдаляется, хорошо. А мы чего сидим? Двигаемся тоже?» Если бы сам только что под мостом не лазал, не услышал бы. Едва слышно, будто кто-то там ползет. Вот, металлом о металл ударился, снаряжение плохо подогнал. Саперы вроде закончили уже. Мазур с шизой лезут вниз. Ну, а мне просто влом. Не командирское это дело, когда подчиненный под рукой. Крик, выстрел и что-то булькнуло. Мы уже по-боевому рассредоточить за укрытиями. Эй, что там? Американец лез, голос Мазура, хотел вручную подорвать. Храбрый. А как бы он сам уходил? Значит, и у них такие встречаются, кто может и нам бразуру Учтем. И хорошо, что сдох такой. Вот даже у Смоленцева еще какое-то уважение к достойному врагу встречается. А по мне, так чем меньше у пиндосов, в здешнем, в 2012 будет героев, И чем больше либероидной швали, тем лучше для СССР. Надо было самому спуститься. Был бы в моем кладбище еще один экземпляр. Ладно. Наш поход лишь начинается. Надрались они упорно. Как раз село и бой закончился. Их пленных у нас оказалось едва сорок голов, причем половина ранены Один Т-54 и два БТР из базук подбили у нас убитых и раненых за семь десятков наши и корейцы из нашей команды один лишь кот но мы и в бой на берегу фактически не вступали а котяра живой был когда его медсанбатд отправляли только бы вы корраб колца ведь двадцати пяти лет парня не было на фронте он был сорок четвертого нодоре повоевать успел жены у него нет пока родители в ленинграде и чуть не убили человека суки пинндосски властью своей опричника лично я стараюсь не пользоваться без крайней нужды но тут был как раз такой случай всех пленных американцев я приказал вывести в расход под мою ответственность и докладывайте кому хотите под предлогом обеспечения секретности чтобы не было свидетелей как колонна из нескольких десятков грузовиков И полугусерничный БТР с американскими белыми звездами уходит на юг. В интересах выполнения задания. А кто и что подумает, плевать. Жуков Кравченко, командир 6 гвардейской танковой армии. Разговор по ВЧ, 3 сентября 50 -го года, 6 утра по местному времени. Вам боевой приказ непонятен, товарищ генерал-полковник? Разворачивай все свое хозяйство на Циндао и вперед, как на Берлин. Маскировку под подкорейцев-добровольцев в чертям товарищ Сталин разрешил. Американцы попадутся, бей и дави на общем оставании, как врагов. С воздуха тебя прикроют. Пехоту для городских боев предали Корейцы и нас, Шизбр, куда лучше Маньчжур. Жду от тебя доклада о взятии Цендао».